Глава двадцать пятая. Вооружившись вилкой с мясом и стаканчиком с вином, я приготовилась внимательно слушать Фрола, пользуясь случаем, что на время обо мне все забыли. И с этого места за мангалом и Фролом меня не видно. «Давно то было, лет, почитай, пятнадцать назад», задумчиво начал свой рассказ Фрол. Артемий тогда только начал строить свой бизнес. Пацан был совсем. Жил в отцовском доме. Ну, а я бомжевал. Я чуть не поперхнулась вином. С такой гордостью фрол выдал последнюю фразу. «Аж грудь выпятил». Не знала, можно ли смеяться, но, кажется, насмешить меня не пытались. «Не веришь?» — воззрился на меня фрол «Во что?» Я, правда, не понимала, что именно он хочет услышать. «В то, что бомжевал я!» «Сейчас-то вон какой солидный с виду!» А тогда спал в подвалах теплотрассы. Не по своей вине стал таким, конечно, но то уже совсем другая история». На мне, наверное, ту историю было бы интересно послушать. Частенько, грязя на кого-нибудь кого, -кого бомжа, я задавалась вопросом, что заставило его или ее так опуститься. Многих, конечно, выпивка, но не все бездомные алкаши, как мне кажется. И вот последних, которые потеряли кров по роковому стечению обстоятельств, было жальче всего. «Как сейчас помню, зима выдалась». «Лютая, морозы свирепствовали по 30 градусов, еду все труднее было доставать, да и ноги у меня гнили, ходить не мог». От представленной картинки меня внутренне передернуло, то ли от отвращения, то ли от жалости, но реакция стала непроизвольной. «И вот на крещение я собрался помирать, боль была адская, терпеть ее уже мочи не было, в подвале оставаться не мог, чего людей подводить». Кое-как выбрался на улицу, до да возле первого же дома силы меня и покинули. По стеночке сполз в сугроб и приготовился к смерти. — Кошмар какой! — пробормотала я. — Да какой кошмар! — махнул рукой Фрол. — Жизнь это просто! — Ну нет, жизнь не должна быть такой. Жить должно быть приятно. В это я верила всей душой. — Вот тогда-то судьбинушка и привела ко мне Артемия. Не дал помереть он мне, родимый, в больницу отправил, лечение оплатил. А почему Артемий? Это имя было уже четвёртым, кажется, в моем списке, однако немноговато для одного. Да потому, как истинное это его имя, греческого происхождения, невредимый он, значит. Пошли, господи, ему счастья огромного. Возвел Фрол глаза к небу. Но теперь я поняла, почему он тут желанный гость, закивала я сознанием дела. «Да пока ты, милая, ничего еще не поняла», — добродушно пожурил меня фрол. — «спасти от смерти — это ерунда. Артемий же мне только жизнь дал, он еще и глубокий смысл. В больнице меня подлатали и даже сохранили ноги, а вот идти мне было некуда, и тогда Артемий предложил поселиться в доме его родителей, ну, то бишь, в его тогда еще доме. Отца уговорил, чтобы выделил мне под жилье времянку во дворе». Я же за это помогал отцу его по хозяйству. Столоваться только в доме отказался. Негоже это. А потом вот покровитель мой дал мне эту работу. Но к тому времени я уже жил в его доме. Сейчас вот тут живу. И лето, и весной, и осенью. Пока тепло. А на зиму опять перебираюсь к Артемию. И зарплату он за мной сохраняет круглый год. А не только в сезон. Вот теперь ты понимаешь, чем я ему обязан. «Понимаю», — кивнула я. А кем вы тут работаете?» «Так директор я всего этого», — обвел Фролл гордым взглядом свои владения. «И не нарадуюсь, признаюсь, а Артемий — хозяин мой этого комплекса». «Как хозяин? Так турбаза — это его?» «Его, его! Ну что, красавица, пропустим еще по бокальчику, вот и шашлык за разговором поспел». «Нет, мне пока хватит, голова нужна трезвая, а вот от мяса не откажусь, уж больно вкусно» похвалила я, и фрол весь засветился сразу же. «Так бери шампур, вот, самый румяный, специально для тебя», — выбрал он сам. «Друг друга Артемия и мой друг тоже», — с уважением добавил. «Вот сам Артемий, кажется, так не считает, хотя тут скорее от меня идет». Народ уже рассаживался за столом, мне же, напротив, хотелось уединиться. Да и Илья все еще был занят разговором с кем-то там. Ну и, недолго думая, я решила снова отправиться на пляж». Правда, стало уже жарко, но там же были зонтики. Вот в тени одного из них я и устроилась на шезлонге, чтобы спокойно наесться мясом и полюбоваться ровной глади озера. Райский уголок, что ни говори. Не правы те, кто утверждают, что у нас нет красивых мест. Есть. И еще какие. Взять хоть бы это озеро, в котором есть вот такие вот острова. Красота, проговорила вслух и потянулась. Согласен, послышалась сзади. «Ты, — посмотрела я на Артема, — чё подкрадываешься?» «Извини, не хотела напугать». Он придвинул к моему еще один шезлонг и уселся на него с довольным видом. «Я же поняла, что прогонять его бесполезно, и самой мне тоже не хотелось уходить. Да и что мне там делать? Нужные знакомства я сегодня завязывать не планировала». «А ты, оказывается, меценат, — посмотрела я на Артема. «В каком смысле? Ну, это поездка». Ее же спонсируешь ты? Ах, это... Не совсем я, с меня только место. А если кто-нибудь из них захочет остаться отдохнуть тут, ты же не возьмешь с них денег?» — уточнила я. «Не возьму, но отдыхать они предпочитают в других местах», — с улыбкой отозвался Артем. «А турбаза это приносит мне вполне приличный доход в туристический сезон. Разве что Илюха вот, любит приезжать сюда попариться в баньке». Да, он мне рассказывал и даже предлагал. А ты не желаешь? А то для тебя могу устроить все по высшему разряду. И чем же я заслужила? С интересом взглянула я на него. Ну, протянул он, чтобы задобрить тебя. Для чего? Когда задабривают, обычно потом просят об одолжении. Именно это я и собираюсь сделать. Ты меня? Удивилась я. И что же тебе нужно? Не хочу, чтобы ты помогла мне договориться с Василием Гавриловым договориться о чем?» – нахмурилась я, уже и сама догадываюсь. «Чтобы продал тебе дом?» «Именно». «Ты в своем уме?» – моментально вскипела я. «Как я вообще могу говорить с ним на эту тему, если сама совсем недавно уговаривала его с женой вернуться в этот дом? Что он подумает обо мне? Да и даже если бы уговаривала его не я, все равно не стала бы это делать. Потому что это подло – вынуждать человека уехать, когда ему так нравится там жить». Вот я так и знала, что не зря ты сегодня крутишься вокруг меня. Такие, как ты, ничего не делают просто так. Все, вы. Помолчи, пока не сказала лишнего. Вдруг перебил меня Артём, подавшись ко мне и прижав пальцы к моим губам. Иногда ты слишком много говоришь и совсем не слушаешь, что говорят тебе. Тише добавил, глядя мне в глаза. Его лицо находилось слишком близко, а теплые пальцы продолжали прижиматься к моим губам, словно лаская те. Как-то невесомо, но в то же время ощутимо. И на миг от меня даже ускользнула тема нашего разговора, когда взгляд Артёма показался слишком пронзительным, до такой степени, что меня пробрала внутренняя дружь. Или же это был трепет, ну тут я не разобралась, но головой дернула и пальцы его стряхнула на всякий случай. Никого вынуждать я не собираюсь и хочу предложить ему достойную компенсацию, которой с лихвой хватит на покупку квартиры в городе, собственной, «И немало семейки. Но боюсь, что меня он даже слушать не станет, как и моего зама не стал. А тебя выслушает и над предложением подумает. Ты же сейчас решаешь за него, не оставляя ему даже шанса. Поверь мне, хозяева тех домов, с которыми я уже договорился, получат шанс на лучшую жизнь, как и их дети», — многозначительно добавил он. «Дети?» — снова вспомнился тот мальчишка и его мать. «Наверное, у них уже побывал Артём или его заместитель. Не суть. И уверена, что они с радостью продадут свой дом и уедут в город за лучшей жизнью. Дай бог, чтобы всё у них получилось, конечно, но и вот суммы, что назвал Артём, у меня невольно округлились глаза». «Этих денег на самом деле хватит на покупку приличной квартиры в городе? А что ты предпримешь, если Вася не согласится? Надаешь на него?» – поинтересовалась я, стараясь говорить спокойно. «Нет, конечно». Ни на кого давить я не собираюсь, как и обманывать. Возможно, предложу вам больше, что вряд ли. Цена за дом и участок и так более чем приличная, согласись. В таком случае буду думать, что делать, но... Дома я там все равно отстрою, как ты понимаешь, и жить в них будут состоятельные люди, а рядом будут жить обычные люди», — проговорила я самой себе. «Да, те, что посостоятельнее», — согласился со мной Артём. «Но большую часть овражной части поселка... Я собираюсь выкупить. Опять же, выгода от этого будет всем. С новыми жильцами у них появится новая дорога в город и водопровод. И тут он прав, как ни крути. Ну а мне-то что делать, если мои жизненные принципы в корне отличаются от его? Лезь. Я тебя прошу просто поговорить с Василием. Хочешь, можем съездить к нему вместе. Заодно и узнаешь, как у него дела. Хорошо. «Я поговорю с ним», – решительно завела я, «понимая, что решать в любом случае не мне».